Длинный стол тянулся с одного конца большой комнаты до другого, и все-таки он был мал, так как тарелки соприкасались между собой. Освещение состояло из четырех канделябров о десяти свечах. На концах стола виднелись вазы с цветами. Вся эта роскошь! Слишком напоминало трактир. Посуда белая с золотым ободком без вензелей, серебро, поблегшее от частого употребления и мытья, хрусталь, который можно было пополнить в любой лавке. Всё это отзывалось преждевременным новосельем когда счастье свалилось неожиданно и ничего не было приведено в порядок. Ощущалось отсутствие люстры. Четыре канделябра с длинными, только что зажженными свечами бросали бледный свет на симметрично расставленные вазы и тарелки с фруктами, мелким печеньем и вареньем, «Пусть все садятся, как хотят», — сказала она, — «это веселее». Она стояла посередине стола. Старик с благородной осанкой, которого никто не знал, поместился по правую ее сторону, а стайнер — по левую. Некоторые из гостей, пихая и толкая друг друга, уже стали усаживаться, как вдруг... Из маленькой гостиной послышала сбрань. «Это был Борднаф, о котором все забыли!» Он напрягал все свои силы, чтобы подняться со своих кресел, кричал и называл «Клячи Симону», убежавшую вместе с другими. Несколько женщин бросились к нему, громко выражая свое сожаление — Через минуту Борднов поднялся, поддерживаемый чуть не на руках, Каролиной, Кларисой, Татанене и Марией Блён. Усадить его было целой историей. «Посреди стола! Против Нана!» — кричали ему женские голоса. «Пусть он будет председателем!» Его посадили. Посередине стола. Но для его ноги потребовался другой стул. Две женщины подняли его ногу и с большой осторожностью вытянули ее. Все равно он мог есть и боком. Черт, побери, бормотал он, как скверно сидеть. «Ну, мои кошечки, не забывайте вашего папашу!» Направо от него сидела Роза Миньон, а налево — Люси Стюарт. Они обещали ухаживать за ним. Теперь все разместились. Граф Андевр сел между Люси Стюарт и Клариссой, Фошери — между Розой Миньон и Каролиной Геке. На другой стороне Ла поместился рядом с Гага, несмотря на крики Кларисы, звавшей его к себе. Миньон, не выпускавший со своих рук Стайнера, был отделен от него только Бланш. На левой стороне его Сидела татан -нене. Дальше сидел Лябордет. Наконец, на обоих концах стола находились молодые люди. И с ними Симона, Леада Горн, Марье Блон и другие, без всякого порядка. Там же были Дагене и Жорж Гюгонн которые все более и более чувствовали симпатию друг другу, посматривая с улыбкой на хозяйку. Однако двум не хватало места, и все еще более теснились и шутили. Приходилось есть двоим с одной тарелки. Стайнер предлагал Нана сесть к нему на колени. Клариса не могла пошевелить локтями и просила Вандевра, чтобы он ее кормил. Во всем виноват был Борднаф, занимавший столько места своими двумя стульями. Было сделано одно общее усилие, и все кое-как разместились. Но, по словам Миньона как щельди в бочонке. Пюре из спаржи-контесс или консоме-а-ла-де-линк предлагали официанты, подавая тарелки с супом. Борднаф громко советовал всем брать консоме, как вдруг послышался шум. Дверь отворилась, и в столовую, Вошли еще трое опоздавших гостей. Женщина и двое мужчин. Ну, эти были уже совершенно лишние. Нана, не вставая с места, широко раскрывала глаза, чтобы разглядеть хорошенько, знает она их или нет. Женщина оказалась Льюиза Виолен». Но мужчин она никогда не видала, «Милая нана сказал вон девер. Это мой приятель, морской офицер господин Фукармон. Он по моему приглашению. Фукармон очень мило раскланялся и сказал: "А я позволил себе привести товарища. «Отлично, отлично!» — ответила Нана. «Постарайтесь найти себе место!» «Клариса, подвиньте немного!» «Ты там очень широко расселась!» «Ну, потеснитесь же!» Потеснились еще. Фукармон и Луиза получили в свое распоряжение маленький уголок стола, но их приятель должен был сесть в стороне от своего прибора и есть, вытягивая руки между плечами соседей. Слуги приняли глубокие тарелки и подавали крапинет из кроликов с трюфелями и ньокки с пармезаном. Борднав возмутил против себя всех дам. Рассказав, что он хотел было привести прельера фонтана и старого боска, Но она возразила сухо и с достоинством, что она их славно приняла бы. И если б ей хотелось пригласить своих товарищей по сцене, она сумела бы это сделать и сама». Нет, для ужина не нужно фигляров. Старый Боск был всегда пьян, Прюльер слишком жаден, а Фонтан был невыносим в обществе с его криками и глупыми шутками. К тому же фигляры всегда были не на своем месте среди порядочных людей. «Да-да». «Это правда», — подтвердил миньон.